«Где же твой извозчик? И за что три целковых? «Я отпустил его!» «Как за что?» «И то не хотел вести по пескута, говорит. «Да отсюда три целковых! Вот 22 рубля!» «Отсюда дилежант сходит за полтинник!» «Сказал Обломов!» «На вот!» Он достал еще четыре целковых, Тарантиев спрятал их в карман. «Семь рубля с сигнациями за тобой!» прибавил он. «Да дай на обед!» «На какой обед?»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 Захар остолбенел. «Ах ты, Господи! Что это? Илья Ильич за срам такой!» Возопил он, обратясь к Обломову. «Пой, пой, пой эту песню!» — возразил Тарантьев. «Чай пропил, да и спрашиваешь!» «Нет, я еще роду барского не пропивал!» — захрипел Захар. «Вот вы!» «Перестань, Захар!» — строго перебил Обломов.